Здесь мы выделим только несколько особенно ярких и эксквизитных его типов, требующих к себе особого внимания, и в учебниках психиатрии, часто выделяемых как особые болезни. Именно. первое Астеническое развитие, охватывающее случаи развития нервного характера, описанное Адлером, и травматический невроз. 2. Развитие с явлением обсессии. Третье.